«Думаю, с уверенностью можно сказать, что Джонт открыли как раз тогда, когда он был жизненно необходим». Возобновил рассказ Марк, глядя на Рики, потом перегнулся через него и взял дочь за руку. Пальцы ее сжались вокруг его пальцев с панической быстротой. Маленькая ладошка чуть вспотела и казалась холодной». Во всем мире кончалась нефть, а та, что еще оставалась, принадлежала живущим в ближневосточных странах людям, которые пользовались этой ситуацией как политическим оружием. Они даже сформировали картель, называвшийся ОПЕК. «Что такое картель, папа?» – спросила Патти. «Ну, монополия», – ответила Мэролис, «и вступить в этот клуб могли только те, у кого было много нефти. А, а У нас, наверное, нет времени, чтобы подробно разбирать всю эту кашу», сказал Марк. «Кое-что вы будете проходить в школе, а пока можете поверить мне на слово. В мире творился тогда страшный беспорядок. Если человек покупал машину, он мог ездить на ней только два дня в неделю, а бензин стоил пятнадцать старых долларов за галлон». «Ого!» — воскликнул Рик. «Сейчас он стоит около четырех центов, да, папа?» Марк улыбнулся. «Именно поэтому мы и отправляемся на Марс, Рик. На Марсе нефти столько, что ее хватит почти на восемь тысяч лет, а на Венере — еще на двадцать тысяч. Но сейчас нефть даже не так важна. Сейчас людям больше всего нужна... «Вода!» — выкрикнула Патти. Расположившийся неподалеку бизнесмен оторвался от бумаг и посмотрел на нее с улыбкой. «Верно», — сказал Марк, — «потому что за период между 1960 годом и 2030 мы отравили почти всю нашу воду. Первая операция по переброске воды с марсианских полярных льдов называлась «Операция Соломенко», — ответил на этот раз Рикки. Да, это случилось году в 2045, -м. но задолго до этого джонтирование использовали для переброски чистой воды здесь, на земле, а теперь вода составляет основу марсианского экспорта. Нефть играет уже второстепенную роль, хотя раньше она считалась очень важным продуктом. Дети закивали. На Марсе всегда хватало и того, и другого, но заполучить марсианскую воду и нефть мы смогли только после того, как появился Джонт-процесс. Когда Карун сделал свое открытие, мир уже начинал сползать к новым темным векам. За год до открытия зимой только в одних Соединенных Штатах замерзло около десяти тысяч человек потому что в стране не хватало энергии для обогрева домов. Ого! пати восприняла цифру довольно спокойно. Марк посмотрел направо и заметил, как служащие уговаривают какого-то мужчину по виду застенчивого и неуверенного в себе. Спустя какое-то время он все-таки согласился взять маску и секундой позже упал на кушетку, словно мертвый. «Первый раз», — подумал Марк, Это всегда заметно. Для Каруна все началось с карандаша, ключей, наручных часов и нескольких мышей. И именно мыши указали ему на главную проблему. Виктор Карун вернулся в лабораторию, пошатываясь от охватившего его возбуждения. В его представлении именно так чувствовали себя Морзе, Александр Белл, Эдисон. Но то, что сделал он, Превосходило их достижения во много раз. И по дороге из зоомагазина в Нью-Палтс, где он, потратив свои последние 20 долларов, купил 9 белых мышей, Карун чуть не врезался в столб. Осталось у него всего лишь 93 цента в правом кармане и 18 долларов на счету в банке. Но он об этом даже не думал. Впрочем, если бы и подумал, Это вряд ли бы его обеспокоило. Его лаборатория размещалась в переоборудованном сарае в конце отрезка грунтовой дороги длиной в милю, уходящего в сторону от шоссе номер 26. Второй раз он чуть не врезался как раз у поворота на грунтовую дорогу. Бензина в баке осталась на донышке, а следующей заправке Карун мог ждать только дней через 10, может быть, через две недели. Однако это его тоже не беспокоило. Мысли его крутились лихорадочным водоворотом вокруг совсем другого. То, что произошло, не было, в общем-то, неожиданностью. Отчасти правительство и финансировало его работу, правда, в объеме жалких 20 тысяч в год. Потому что область физики... Занимающаяся передачей на расстоянии элементарных частиц Сулила какие-то смутные нераскрытые возможности Но началось все неожиданно, без предупреждения И главное, электричество процесс потреблял меньше, чем цветной телевизор Боже, правый! Он с визгом шин остановил машину во дворе Схватил за ручку коробку, стоящую на грязном сиденье На разрисованной собаками, кошками, хомяками и золотыми рыбками коробке стояла надпись «Мы из зоомагазина Стокполз». И бегом бросился к дверям лаборатории. Из коробки доносились шорохи возни его подопытных животных. Карун попытался оттолкнуть одну из створок двери по направляющим, и когда она не подалась, вспомнил, что сам запер дверь перед уходом. Выругавшись, он полез за ключами. По контракту с правительством дверь его лаборатории должна была запираться постоянно, одно из условий, под выполнение которых он получал деньги, но он нередко об этом забывал. Наконец он достал ключи и на мгновение застыл, словно загипнотизированный человек машинально ощупывая большим пальцем бороздки на ключе зажигания от машины. «Боже, правый!» — снова пронеслось у него в голове, и он принялся лихорадочно перебирать связку ключей в поисках того, который отпирал дверь.